Копай, минируй, смотри за оружием и небом. Танковые и минометные осадки не прекращались днями с 9 утра и до заката солнца. Иногда они продолжались и в темноте, в виде сбросов с дронов с тепловизорами. Это была удручающая данность этой войны. За полтора месяца боев у нас было примерно 70 человек погибшими и с около 300 ранеными. Важно было постоянно поддерживать необходимое количество бойцов на позиции, чтобы обеспечить оборону и продвижение вперед. В среднем на моем участке одновременно находилось от 120 до 150 штурмовиков, не считая медиков, групп эвакуации и тех, кто был рассредоточен в Зайцево. Шел постоянный круговорот людей на передовой, который помогал нам выполнять боевые задачи. Человек из неповторимой личности и венца природы через какое-то время превращается в штатную единицу, в безликого бойца, присланного сюда с боевой задачей по удержанию позиций или захвату вражеских укреплений. Штурмовики делились на две категории. К первой относились опытные бойцы, которые понимали, что на передке нет мелочей, что нужно копать, бегать, слушать и выполнять приказы командира. Ко второй категории относились пополняхи, психика которых еще не приспособилась к окопной реальности. В мои задачи входило не дать врагам выбивать необученный личный состав для поддержания боеготовности всего подразделения. Мы стояли в позиционной борьбе с украинцами и несли ежедневные потери. Ежедневно от минометных и танковых обстрелов и сбросов с дронов выбывало по 5-6 бойцов. И чтобы минимизировать потери, я приказал углубить все позиции и подготовить каждому бойцу одиночные окопы для стрельбы стоя, как запасные позиции. Это было важно, чтобы прятаться от минометов. Попасть в такой окоп сложнее, чем в траншею или большой блиндаж. Поэтому была поставлена задача зарыться в землю. Стрелковый одиночный окоп – это яма, в которую мог с головой спрятаться боец вместе со своим снаряжением и вести оттуда огонь по противнику. Я следил за тем, чтобы они копали и объяснял бойцам, что им нужно самим заботиться о своем выживании. Работа командира была похожа на работу с клиентами в психологии. Каждую сессию я обсуждал с ними плюсы и минусы ответственного отношения к своей жизни. Мы вместе искали мотивацию для внедрения в их жизнь более здоровых моделей отношений. Но часть из них продолжала пить, употреблять наркотики и требовать от жизни чудес. Мои бойцы были тяжелыми клиентами с высоким уровнем сопротивления. Несмотря на всю очевидность плюсов от этих окопов, Смерти не скажешь. Мне мама не объяснила, как выживать в этом мире, мне не дали этого или того. Мини 180-го калибра все равно, знаешь ты про ответственность и самостоятельность или нет. Если ты не готов к этому, ты труп. Если ты забыла копаться, ты труп. Если ты куришь и демаскируешься, ты труп. Тут все хочет тебя убить, и если ты этого не понимаешь, ты труп, и эти знания тебе больше не пригодятся. И в этот раз, бегая по позициям, я видел, что некоторые бойцы забивают на мой приказ и не копают окопы. Что помешало тебе выкопать окоп? В очередной раз недоумевал я. Ты ждешь, что тебе экскаватор подарят? Мне командир плохо объяснил, как копать окоп. Заикаясь, ответил мне взрослый мужик, хлопая слезящимися глазами. «Окоп, сука, для стрельбы стоя! Яму 60 на 60 метр 80 в глубину? Хрен ли тут объяснять?» Кричал я, не выдерживая тупости. «Зачем это делается? Если тебе при минометном обстреле прилетит в большой окоп, то ты 200». Миномет с первой мины никогда не попадает. У него ствол не нарезной. Танк может прилететь прямой наводкой, но миномет не прилетит. Это вторая, третья мина. И ты, когда слышишь, что к тебе подводится, ты хоп и запрыгнул в эту лунку. Вероятность того, что туда попадет мина, очень маленькая. Ты понял? Понял, командир? Ты домой хочешь попасть? Я смотрел в упор в его бегающие и грустные глаза. «Жить, сука, хочешь?» «Хочу». «Так копай!» – орал я и шел дальше. Я стал требовать с командиров групп ежедневный доклад о выкопанных окопах и проделанной работе по углублению позиций и минированию, потому что чисто по-человечески мне трудно было смотреть, как приносят двухсотых. Кого-то из них я сам вел напередок, с кем-то даже успел познакомиться поближе. Каждый погибший воспринимался мной как личные поражения и неудачи. Как нам говорили в учебке, вы будете отправлять людей на смерть. А я хотел дать им выжить. Стали поступать жалобы, что из-за песка, грязи и глины клинят автоматы. Проходя по позициям, я стал лично осматривать оружие. Ствол, багажи. Приказывал я бойцу, которого встречал на позиции. Видишь, тут грязь. А самое важное, чтобы у тебя была чистая газовая камера. Вот эта верхняя штука. Автомат Калашникова это машина. Я лично выстреливал 4000 патронов за день. И не чистил, а он работал. 4000 патронов это 12 полных зарядок по 12 магазинов. Сам посуди, что это за оружие. Всегда следите за автоматом, когда есть время. Я показывал им свой АКСУ и вместе с ними разбирал его. Вы разбиты на двойки. Один на фишке, а второй занимается оружием. Они молча соглашались. Кто-то, чтобы я отстал, а кто-то начинал делать то, что я говорил. Шел естественный интеллектуальный отбор. Важно, чтобы всегда был смотрящий за небом. Когда мы зашли сюда полтора месяца назад, дроны летали низко. Мы стали гасить их по 3-4 в день. Леха магазин из двух их доставал. И эта дичь стала осторожнее, стала летать выше. Оттуда сбросить ВОК сложнее, и чтобы его сбросить, им приходится пикировать и снижаться. И что с ними делать? Стрелять. Если он завис над тобой, он начинает передавать точные координаты для минометов. Твоя задача – не дать ему стоять на месте, чтобы он дергался и разбалтывался. Как в боксе – раскачиваешь противника, чтобы он не мог собраться и нанести тебе удар. Я бегал по позициям и следил за тем, чтобы они выполняли приказы, которые я давал, не надеясь, что люди, привыкшие к сопротивлению в системе УФСИН, за месяц переучатся и встанут на новые рельсы.